Штандартен вернулся домой, но его мучило смутное тяжелое беспокойство. Он ходил по комнате взад-вперед, как зверь в клетке, и не мог понять, что же его так гнетет. Раньше у него был проверенный способ борьбы с депрессией – хорошая дорожка кокаина. Может, и сейчас этот способ сработает. Штандартен сел в свое любимое кресло, то самое со свастикой на спинке, Достал серебряный портсигар, высыпал на его отполированную до зеркального блеска крышку горку заветного порошка, свернул в трубочку купюру в 10 рейсмарок, словом выполнил в точности раз и навсегда заведенный ритуал. Разровняв кокаин, он осторожно, тщательно втянул его через свернутую купюру, стараясь не потерять ни крошки. Почувствовав на соглотке знакомый веселый холод, сладкое, волнующее, а не менее, он ждал, что сейчас придет божественная легкость. Все узлы развяжутся, скучная утомительная реальность отпустит его, и на смену ей придет ледяная величественная пустота. Он ждал, что унесется в мир своей мечты, в мир, где властвует кровь и почва, в мир, где он — сверхчеловек, в черном мундире сс как ангел смерти, решая человеческие судьбы, взвешивая их на весах высшей справедливости, точнее, на весах собственной воли. Но нет, на этот раз свобода не приходила. Реальность не хотела его отпускать. Какая-то тоскливая, мучительная забота тяжелым грузом висела у него на шее. И вдруг он понял, что это за забота. У нее было имя, Сергей Куницын, как он, Штандартен, мог доверить этому зазнайке, этому убогому книжному червю самое дорогое, самое значительное в своей жизни – священный кинжал? Штандартен взглянул на серебряный подсигар, который все еще держал в руках. В его полированной крышке отражалось лицо – Бледная, нездоровая, с темными мешками под глазами, с влажной пористой кожей и лихорадочно блестящими глазами. Разве таким должно быть лицо сверхчеловека, властителя судеб? Нет, это лицо жалкого неудачника, доверчивого неудачника, которому один-единственный раз улыбнулась судьба, но он сам своими руками оттолкнул свою удачу отдал бесценную находку сомнительному человеку. Вот так всегда они, эти ученые-людишки, эти интеллектуалы, обманом втираются в доверие, обволакивают умными словами и выманивают у простых людей все самое дорогое. Штандартен не помнил уже, что сам пришел к Куницыну, сам своими руками вручил ему кинжал, попросив как можно больше узнать о нем». Сейчас, под действием кокаина, бывший одноклассник казался ему злобным, пронырливым интриганом, представителем тайных сил, злобной мировой закулисы. Штандартен вскочил, отбросил портсигар, застегнул пальто и бросился прочь из своей квартиры. Он не разбирал дороги, не узнавал знакомых улиц и сам не понимал, как оказался возле дома Куницына. Здесь он пришел в себя и огляделся. Из подъезда вышла женщина средних лет, ведя на поводках трех французских бульдогов. Увидев Штандартена, она испуганно взглянула на него, что-то сказала своим собакам и припустила прочь. Штандартен придержал дверь подъезда, чтобы она не захлопнулась, и вошел внутрь. Поднявшись на третий этаж, позвонил в дверь квартиры Сергея Куницына. Звонок и безнадежно раскатился за дверью. Каким-то образом, по самому этому звуку, штандартен понял, что пришел напрасно. Сереге нет дома. Однако он позвонил еще и еще раз. Окончательно убедившись, что в квартире никого нет, он воровато огляделся по сторонам и достал из кармана хитрую железную закорючку, которую ему как-то отдал за долг мелкий квартирный воришка. Воришка уверял, что закорючка запросто открывает любой замок. Штандартен несколько минут копался в замке чертовой закорючкой, но замок не поддавался. Обманул гад. Пробормотал он раздраженно и уже хотел сдаться, но тут замок щелкнул и открылся. Штандартен проскользнул в квартиру, захлопнул за собой дверь и прямиком кинулся в кабинет Куницына. Вбежав в комнату, он огляделся по сторонам. Здесь было множество старинных вещей. Керамические сосуды, покрытые сетью мелких трещин, и глиняные светильники с примитивными узорами, обломки каких-то древних орудий, бесформенные черепки, наконечники копий, старинные монеты, заржавленные ножи и железки непонятного назначения. Среди всего этого доисторического барахла Штандартен надеялся разыскать свой кинжал. Он перебрал редкости, разложенные на полках и тумбе, выдвинул один за другим ящики письменного стола. Кроме черепков и ржавых железок, здесь лежали знакомые ему вещи — нацистская символика, жалкие обломки Третьего рейха. Кинжала нигде не было. Снова оглядев кабинет, Штандартен принялся сбрасывать с книжных стеллажей Тяжелые старые тома, ведь Куницын вполне мог спрятать кинжал за ними. Через полчаса книги огромной грудой громоздились на полу в перемешку с черепками и обломками далекого прошлого. Кинжала не было. Где же он мог его спрятать? он стоял посреди разгромленного кабинета, оглядываясь по сторонам, и вдруг услышал в прихожей шаги. Он вздрогнул, Вытащил из кармана пистолет. Тот самый старый Вальтер, купленный у покойного Степана. Дверь кабинета приоткрылась. На пороге возникла темная мужская фигура. «Кто здесь?» — удивленно проговорил вошедший. Штандартен выстрелил раньше, чем узнал хозяина квартиры, своего бывшего одноклассника Серегу Куницына. Куницын пошатнулся. Под его правой ключицей проступило темное пятно. «Ты?» — проговорил он, схватившись за притолку. «Что ты... что ты здесь делаешь? Как ты сюда попал?» «Как надо, так и попал», — выкрикнул Штандартен, шагнув к Сергею. «Не задавай мне вопросов. Вопросы здесь задаю я». Штандартону очень понравилась эта фраза, услышанная в каком-то фильме, и вообще он почувствовал, наконец, долгожданную кокаиновую легкость, почувствовал себя сверхчеловеком, белокурой бестией, властителем судеб и жизней. По крайней мере, жизнь Сереги Куницына находилась сейчас в его руках. «Вопросы задаю я», — повторил он, смакуя эту фразу. «Какие?» — Какие вопросы? — выдохнул Куницын, пытаясь зажать рукой кровоточащую рану. — Ты что? Сошел с ума? — Не смей так говорить! Штандартен злобно уставился на Серегу, сжал рукоятку пистолета, вскинул ствол. — Лучше отвечай. Куда ты спрятал мой кинжал? — Кинжал? — повторил Куницын в ужасе, следя за пистолетом. — Я... Я отнес его в эрмитаж что штандартен задохнулся от злости его зрачки сжались в две черные точки холодные и безжалостные как два пистолетных дула какого черта это мой мой кинжал я же говорил тебе голос куницы наслабел он на глазах бледнел от потери крови я говорил тебе что хочу показать кинжал специалистам чтобы узнать о нем больше сволочь — выкрикнул штандартен, и, пляшущий в его руке пистолет, снова изрыгнул пламя. — Сволочь! Как ты посмел отдать в чужие грязные руки мою священную реликвию? Куницын захрипел и начал медленно сползать по стене. На его груди проступило второе пятно крови. На губах показалась кровавая, клохочущая пена. — За что? — выдохнул Сергей и вытянулся на полу возле ног своего бывшего одноклассника. Только тут до Штандартена дошло, что он не выяснил, кому именно Серега отдал кинжал. Нагнувшись над умирающим, он прорычал. «Где кинжал? Кому ты его отдал? Говори немедленно!» Куницын был еще жив. Его глаза остановились на лице Штандартена, Окровавленные губы чуть заметно шевельнулись, сложились в слабое подобие улыбки. «Что? Что ты мне можешь сделать?» — прошелестел идовослышный тающий голос. «Серега, не умирай!» — взмолился Штандартон, схватив одноклассника за воротник. «Не умирай! Скажи мне, у кого кинжал? Мне очень-очень нужно это знать!» Но все его попытки добиться ответа были бесполезными. Лицо Куницына застыло, как гипсовая маска. Глаза остекленели. Серега был мертв. Штандан вскочил и схватился за голову. Его сокровище, его священная реликвия, оплаченная кровью, правда чужой, бесследно пропало. Причем винить в этом теперь некого. Он сам. Своими руками отдал кинжал Куницыну, надеясь узнать скрытые за ним древние тайны. И вот результат неоправданного любопытства. Кинжала нет, и Куницын мертв, так что оборвана единственная ниточка, ведущая к кинжалу. Правда, он пришел к Куницыну не случайно. Он почувствовал, что кинжал требует от него каких-то действий, и надеялся, что Куницын заставит реликвию заговорить, яснее сообщить свою волю. Что ж, по-видимому, это была ошибка, которую теперь нужно исправлять. Что Серега сказал перед смертью, что отнес кинжал специалистам в Эрмитаж? Значит, оно придется идти туда же, другого способа вернуть реликвию нет. Штандартен прожил всю свою жизнь в Петербурге, но до сих пор ему только один раз пришлось побывать в Эрмитаже, когда их шестой класс привела туда в полном составе активная молодая училка. Лене в музее не понравилось. Все эти картины и статуи, все эти старые черепки и ржавые железяки не представляли для него никакого практического интереса. Он подумал, что учителя и другие взрослые придумали музеи, чтобы отвлекать детей от настоящих интересных вещей. Правда, когда они дошли до залов, где размещалось старинное оружие и красовались рыцари в доспехах, в нем проснулся некоторый интерес, но тоже ненадолго. Позднее, когда Леня познакомился с Владимиром Павловичем, он открыл для себя прошлое, но не всякое, а только связанное с историей Третьего рейха. А в Эрмитаже не было реликвии этого периода, так что музей по-прежнему не представлял интереса для будущего штандартенфюрера. Вообще существует не один Петербург. На самом деле в границах северной столицы располагаются несколько совершенно разных, непохожих друг на друга городов. Один город – парадный, прекрасный, значительный город – Долгое время бывшие столицы Российской империи. Город, который строили Петр I и Екатерина II. Расстрели и России, Кваренги и Воронихин. Город прекрасных дворцов и живописных Невских набережных. Город расстрельных колонн и медного всадника. И совершенно другой. Город мрачных заводских корпусов и огромных складов. Город унылых однообразных окраин и спальных районов. Жители окраин нечасто и как бы случайно заглядывали в первый парадный имперский Петербург и явно чувствуют себя там не в своей тарелке. Но есть и третий Петербург, не парадный, не броский, но старый и обладающий своеобразной, пусть и не каждому заметной красотой. Это город Коломны и Песков, Семенцов и Лиговки, Сенной площади и переулков в окрестностях Апраксина двора. Город доходных домов и бывших ночлежек. Город мрачных пивных и дворов колодцев. Город, который не случайно называют Петербургом Достоевского, потому что на его улицах и в проходных дворах и сейчас можно встретить Мармеладова или Раскольникова. Если жители окраин и спальных районов все же посещают первый парадный Петербург, то истинным старожилам Лиговки и Сенной делать там совершенно нечего. И именно этот, Третий Петербург, Петербург Мармеладовых и Раскольниковых, Петербург проходных дворов и темных подворотен, был городом Штандартана». Здесь он стал своим, здесь он чувствовал себя как рыба в воде, и покидать этот город он очень не любил. Чистый, свежий, сверкающий воздух парадного Петербурга был ему противопоказан, более того, почти смертелен для него, как разреженный воздух, гор для жителей влажных и жарких приморских долин. Тем не менее он понимал, что если хочет вернуть кинжал, придется совершить вылазку в эти непривычные места. Эрмитаж. Барматал он, отпирая дверь своей квартиры. Черт его знает, как туда попасть, в этот Эрмитаж. Может, туда без галстука не пускают? Впрочем, вспомнив свое единственное посещение музея, Штандартен сообразил, что туда пускают всех подряд, без всякого фейс-контроля. Достаточно отстоять очередь на входе и купить билет. А там внутри он уж как-нибудь разберется. Штандартен повесил на гвоздь возле двери свое знаменитое пальто, прошел в комнату и сразу почувствовал, что здесь что-то не так. Эта квартира, бывшая дворницкая, его логово давно уже стало частью его самого, как вторая кожа. Только здесь он был самим собой, только здесь он чувствовал себя в безопасности. А сейчас квартира смотрела на него какими-то чужими глазами, как изменившая мужу женщина. В квартире царила тишина, но не такая, как обычно. Чужая, настороженная, враждебная тишина. Штандартен замер на пороге комнаты, Настороженно огляделся, полез в карман за пистолетом. И тут же сообразил, что Вальтер остался в кармане пальто. «Ты случайно не это ищешь?» — раздался у него за спиной тихий, холодный, незнакомый голос. И ствол пистолета уперся в спину Штандартена. Тот хотел отскочить, развернуться, выбить оружие у незнакомца. Но предохранитель Вальтера очень знакомо щелкнул — а холодный голос предупредил. «Только дернись, пристрелю!» Штандартон сразу и безоговорочно поверил в серьезность этой угрозы. Его убедила в этом сухая, безжалостная интонация незнакомца, такая же жесткая и холодная, как ствол Вальтера. «Ты кто такой, мужик?» — проговорил он охрипшим от волнения голосом. «Налоговый инспектор», — отозвался незнакомец насмешливо. «Ты, Штандартен, по счетам не платишь. А это не порядок. Сегодня придется за все заплатить». «Тебя что, Славик прислал?» В голосе Штандартена зазвучала надежда. «Но я же с ним договорился. Я часть долга заплатил, а с остальным он согласился подождать». «Славик здесь ни при чем», — отозвался незнакомец и болезненно ткнул в спину Штандартена пистолетным стволом. «Я к тебе совсем по другому делу». «Денег у меня нет», — предупредил Штандартен. «Все, что было, я отдал Славику». Этими словами он не только хотел показать незнакомцу, что грабить его бесполезно, но и намекнул, что связываться с ним опасно, поскольку его связывают некие деловые отношения со Славиком, некоронованным королем здешних мест. Однако эти слова не произвели на знакомца никакого впечатления. «Меня не интересуют твои деньги», — проговорил тот, повысив голос. «И до Славика мне нет никакого дела». — Но если не деньги, — проговорил Штандартен растерянно, — тогда что тебе нужно? Догадка мелькнула в его голове раньше, чем незнакомец ответил. — Кинжал. Штандартен почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, как стены комнаты плывут по кругу. — Какой? — Какой кинжал? — переспросил он дрожащим голосом. «Не серди меня!» — зло раздраженно оборвал его незнакомец. «Ты прекрасно знаешь, про какой кинжал я говорю». И тут Штандартен почувствовал неожиданный прилив сил. «Понятия не имею, о чем ты!» — отрезал он решительно. «Не знаю никакого кинжала». «Вот как!» В голосе незнакомца зазвучало плохо скрытое удивление. Он напрягся, и Штандартен почувствовал это напряжение спиной. В ту же секунду он резко пригнулся, поднырнул под руку с пистолетом и, стремительно развернувшись, нанес удар туда, где, по его расчетам, находилась голова незнакомца. Однако его расчет оказался неверен, или незнакомец успел вовремя отпрянуть. Во всяком случае, удар пришелся в пустоту, и штандартен потерял равновесие. Он только было перенес вес тела на левую ногу и хотел выпрямиться, как страшный удар отбросил его к стене, и в глазах Штандартена потемнело. Вскоре он пришел в себя от боли. Болела голова. но ну, это понятно после такого удара. Но почему-то очень болели запястья рук и щиколотки ног. Штандартен застонал, пошевелился и открыл глаза. Он находился все там же, в своей комнате. Только теперь он сидел в своем любимом кресле. В том самом кресле со свастикой на спинке. Впрочем, на этом приятные моменты заканчивались. Руки и ноги Штандартена были крепко привязаны, соответственно, к подлокотникам и ножкам кресла, кусками электрического провода. Поэтому-то так болели запястья и щиколотки. Штандартен попробовал оглядеться, насколько ему позволяли связанные руки и ноги. Если он надеялся увидеть безжалостного незнакомца, то это ему не удалось. Того не было в поле зрения. Впрочем, он быстро выдал свое положение. Как и прежде, холодный презрительный голос донесся из-за спины Штандартена, из-за спинки кресла. «Ну что?» «Ты теперь будешь вести себя умнее?» «Чего тебе надо, сволочь?» Осведомился Штандартен, с трудом разлепив пересохшие губы. «Ты знаешь чего. Мне нужен кинжал». «Не знаю никакого кинжала», — ответил Штандартен с удивившим его самого упорством. «Ответ неверный», — отозвался из-за спины мучитель. «Ты прекрасно знаешь» о чем я спрашиваю. «Здесь его нет. Я обыскал твою конуру. Тебя я тоже обыскал, пока ты был без сознания. Так куда же ты его дел? Неужели продал кому-то?» «Продал». Штандартен поспешно ухватился за эту подсказку, почувствовав, что она может его спасти. «Я продал его Славику, точнее, отдал ему за долги». Идея была блестящая. Если этот чокнутый гастролер, а это наверняка гастролер, попытается наехать на Славика, дни его сочтены. Славик шутить не любит. А он штандартен, будет спасен. Идея, может быть, и впрямь казалась неплоха, однако она не сработала. «Не верю», — проговорил незнакомец. «Ты ни за что не отдал бы кинжал». Не такая эта вещь, чтобы вот так запросто ее отдать, даже за большие долги. — Попробуй еще раз. Может быть, ты придумай что-нибудь более достоверное? — Я ничего не придумываю, — уперся штандартон Я сказал правду, — кинжал у Славика. — Значит, не хочешь говорить, — незнакомец вздохнул. — Что ж, придется поступить по-другому. За спиной Штандартена раздался какой-то шорох, лязганье, сухой щелчок, как будто отломили сухую ветку. — Пытать будет, — подумал Штандартен тоскливо. — Нет, не посмеет. Мы все же в городе, за стеной живут люди. Но незнакомец, кажется, задумал что-то другое. Он закатал правый рукав Штандартена перетянул руку резиновым жгутом и неожиданно вонзил в набухшую вену иглу шприца. — Герыч, что ли? — пробормотал Штандартен, почувствовав расходящееся по телу тепло. Он не употреблял героин, считал его забавой для дураков и неудачников, причем опасной забавой. Не раз ему случалось видеть исколотые руки законченных героинщиков, на которых не было живого места. Не раз случалось видеть людей, умерших или впавших в кому от передоза. Кокаин казался ему куда безопаснее и благороднее. Он казался наркотиком богатых и знаменитых, наркотиком успешных и процветающих людей. Но в конце концов, — подумал Штандартен, — от одного укола ничего страшного с ним не случится. Даже забавно попробовать эту разновидность дури. Но тут вдруг ему неожиданно захотелось говорить, говорить все подряд, бессвязно и безостановочно. «Кинжал ты захотел», — проговорил Штандартен заплетающимся языком. «Вот хрен тебе! Нет у меня кинжала. Я его Сереге Куницыну отнес, чтобы он с ним разобрался, а Серега-козел еще кому-то отдал». «Что же я делаю?» — испуганно зазвучал в голове Штандартена внутренний голос. «Зачем же я все это рассказываю?» Однако язык жил своей собственной, отдельной жизнью. Он продолжал свою исповедь. «Серега отдал кинжал какому-то спецу в этом музее». «Как его?» «В каком музее?» — осведомился незнакомец совершенно спокойно. Молчи, кричал внутренний голос, не говори ему хотя бы этого. Но язык Штандартана не унимался. Ну, в этом, который на неве. Ну, в Эрмитаже. В Эрмитаже, удовлетворенно проговорил незнакомец. Очень хорошо. А кому он его там отдал? Хотя бы в каком отделе? Не знаю. — честно ответил Штандартен. — Серега, сволочь, не сказал. Я его спрашивал, а он, собака, умер. — Жаль, — вздохнул незнакомец, выходя, наконец, из-за спины Штандартена. — Очень печально. — Выходит, ты поторопился. Раньше времени убил своего друга. Штандартен попытался разглядеть лицо незнакомого гостя. Но перед глазами все расплывалось, комната постепенно растворялась в хороводе цветных пятен, и, наконец, вместо нее перед глазами Штандартена возникла такая знакомая картина — бушующее штормовое море, низко нависшее над ним мрачное небо, грозный утес, о которой разбивались могучие свинцовые валы. Штандартен... Стоял на краю этого утеса, вглядываясь в морскую даль, а над ним среди облаков гордо парил, широко раскинув крылья, огромный белый орел. Внезапно орел сложил крылья и с победным клёкотом устремился вниз, к нему, Штандартену. Штандартен подумал, что орел хочет опуститься на плечо, чтобы все поняли, какая перед ним великая беспримерная миссия. Но вместо этого огромные когти гордой птицы вонзились в шею человека, разорвав жилы. Штандартен забился в резном кресле и, наконец, застыл.